Глава 8. Что-то было не так в сегодняшнем пожелании. Герон сжал лист бумаги, который читал сейчас, сминая его. Она назвала его господином. Что же ты делаешь со мной, девочка? Внутренне простонал вампир, мой маленький светлый мотылек. Герон, хозяин замка, его верный друг и соратник. Урилос Глаз смотрел с тревогой. Что такого ты увидел в этом документе? Надо организовать собрание старейшин, как ты и предлагал, и решить уже что-то конкретное. Мы не можем позволить воинам и дальше истощать магические финансовые, да и людские ресурсы. Герион переключился на тот вопрос, что они обсуждали последние три с лишним часа. Было весьма сложно выкинуть из головы мысли о Светлане. Дела не терпели отлагательства. И я пошлю в клан жари своих людей. Но что делать, если ушор опять проигнорирует наше решение? Глаз сделал глоток густого красного вина. Останется только убить его. Гирион потер лицо, стараясь хоть этим движением стереть воспоминания о прекрасных серых глазах. Он самый старший из нас, значит, самый сильный. Кто решится вызвать его на поединок? И я. Вампир спокойно посмотрел на собеседника. И я единственный, у кого есть шанс победить. И у кого есть преемник. А значит, в случае поражения мой клан не отойдет противнику, как трофей. Кто-то намерен оспаривать мое решение? Если нет... То, пожалуй, всем нам надо отдохнуть. Герон поднялся. Два дня бесполезной болтовни утомили неимоверно. Хотелось растянуться на кровати в одиночестве подумать о опять эта девочка прокралась ко мне в голову, как вражеский лазучек. Мы больше не должны встречаться, иначе будет конец. Сначала я погублю тебя, мой маленький мотолёк, потом погибну сам не вынесе потери. Верес сел, потирая глаза. Он отдохнул и, как ни странно, не замерз этой ночью. Костер уже жарко пылал, а девушки рядом не было. Где-то в стороне раздался треск сучьев и пыхтенья. Парень повернул голову в сторону звуков. Светлана тащила сухое дерево, и где только она умудрилась его найти. Ветви цеплялись за камни, Некоторые с треском отлетали, при этом замедляя ход, но девушка упорно тащила свою добычу. «О, уже проснулся?» — улыбнулась она, увидев бодрствующего парня. «А ты, похоже, не ложилась», — нахмурился Велес. «Потом отдохну», — бодро отозвалась она, принимаясь отламывать ветки. Велес присоединился к ней, все еще бросая хмурые взгляды на девушку. Они не обратили внимания на то, что Ланс тоже проснулся и наблюдал за их дружной работой, не имея возможности помочь. Боль в ноги вернулась и с прежней силой мучила его. Он постарался отвлечься и почему-то вспомнил бал. Светлану в красном платье и ее светлые кудри, уложенные в красивую прическу, тонкие запястья, как будто сделанные из дорогого фарфора. Глаза сами нашли ее руки окрасневшие, сцарапанной, с обломанными ногтями, ожогом от веревки на ладони. Это вчера она получила ожог, когда уберегла его от свидания с острым выступом скалы. В тот момент она даже не поморщилась. Только когда спустилась, приложила к ладони лист какого-то растения и обмотала ее тряпицей. Эта девушка не была похожа ни на одну из тех, кого узнал ланс. Веселая, открытая, Маленькая и хрупкая. Но в то же время в ней чувствовался стержень. Вчера она решила, что он чем-то подозревает ее. Вовсе нет. Он хмурился, потому что она его жалела. Эта девочка его, боевого мага. Ну, может, еще и потому, что действительно завидовал. И она, и его младший брат сумели преодолеть невидимую черту зачарованного круга. А Он не смог. Что там произошло с девушкой, он не знал. Очнулся слишком поздно, открыл глаза, когда его брат уже выносил из круга бесчувственное тело. Правду ли она сказала? Неужели ничего не помнит? Вчера он подумал, что этот вопрос решит его отец, когда они вернутся. Он без труда проникнет в ее сознание, ведь какой бы необычной она ни была, Света лишь человек. Ее иномирное происхождение, видимо, дало ей какие-то способности. Но все же она только человек. Внезапно Ланс поймал себя на мысли, что будь она магом, отец одобрил бы их союз. А может то, что она не маг и не важно. Родителям она понравилась. Лансу трон не грозит, он лишь седьмой в очереди на престол. Лант задумался, не заметил, как девушка приблизилась и склонилась над ним. Уставшее лицо, запавшие тени под глазами, спутанные волосы с торчащими из них веточками и травинками. Он больше не позволит этой девушке так утомляться. Только бы отец одобрил его выбор. Статус невесты наследного следного принца ей подойдет. К сожалению, свадьбы только придется ждать не меньше года. Таковы правила. Но за это время он сумеет очаровать ее. Блаженная улыбка коснулась его губ. Ланс, тебе надо поесть. Видимо, девушка уже какое-то время говорила с ним, пока он ее любовался. Она протягивала хлеб с вяленым мясом. Какой же у нее голос И нежная, ласковая. И глаза. О чем задумался? Она улыбнулась. И улыб. «Велик, с ним точно все в порядке?» Света повернулась к младшему брату, вопросительно глядя на него. «Не знаю. Если бы это был кто-то другой, я бы подумал, что парень влюбился». Мура, глядя на брата, ответил младший к ним. Этот диалог вывел Ланца из задумчивости. Он несколько раз моргнул, возвращаясь в хладнокровие, и пробубнил, забирая у девушки бутерброд. «А чем я отличаюсь от других?» Велес перестал жевать и внимательно посмотрел на брата. Перевел взгляд на Света. «Не понял. Ты это серьезно?» Ланс не ответил. Просто вгрызся в бутерброд, как будто это был его злейший враг. И замер, когда девушка вдруг только рассмеялась. «Ланс, ты голову ушиб. Вот всякая ерунда туда и лезет». Голову он ушиб. «Ну ладно же. Вот только появимся во дворце. Отец не откажет ему». Он найдет слова, чтобы убедить его. вручение проведем в этот же день. «Не дуйся!» Девушка перестала смеяться. Встала перед ним на колени, протягивая чашку с горячим отваром. «Набирайся сил». Она посмотрела туда, куда лежал их путь и вздохнула. «Хорошо бы оказаться до темноты там, откуда можно уйти порталом». Алан снова взглянул на нее. Солнце окрасило волосы в золотой цвет. А легкий бриз чуть шевелил, отчего ореол вокруг ее головы казался живым. Сейчас девушка смотрела куда-то вдаль, и легкая улыбка едва касалась ее губ. Он обязательно сделает ее счастливой. Виллису пришлось усадить Ланца себе на спину. Старший брат был наголову выше и тяжелее, но парень справился. Каждые два-три часа приходилось останавливаться. На этом настаивала Светлана видя, как другу тяжело работать лошадью. Когда они в очередной раз остановились, она обратила внимание на начавшие попадаться деревья. Предложила смастерить из них носилки. Братья со странным выражением лица посмотрели на нее. А потом Иланц осторожно поинтересовался, действительно ли девушка собирается тащить его. Она пожала плечами, взглянула на солнце, уже давно перешагнувшее полдень. «Тебе было бы не так больно, да и нести легче вдвоем». Нищу чего. Я не позволю таскать тебе такую тяжесть», — возразил Велес. «Если боишься, что не успеем до темноты выйти, то я просто не стану больше останавливаться». Потом виновато посмотрел на девушку. «Устала. Ты ведь не спала этой ночью». «Спала, конечно», — нарочито весело ответила Светлана. «Ага, сидя у костра» пробормотал Виллис. Ланс от досады на себя скрипнул зубами. Девушка пожала плечами, поднялась, закинула на спину ощутимо полегчавшие мешки и подмигнула парням. Ланс закусил губу. Она пыталась быть веселой, подбадривала их. А сама ведь едва не падала от усталости. Уже совсем стемнело, когда они наконец пересекли незримую черту. В какой-то момент Велес покачнулся, запнувшись от древесный корень, и они с братом рухнули. Ланс не удержал стон, когда его сломанная нога приложилась о землю. Оставив свою поклажу, Света бросилась к парням, с тревогой осматривая бой. Но это же надо быть таким упрямым, я ведь говорила, что стоило отдохнуть. Все нормально, сиплым от боли голосом отозвался Ланс. «Да, я сейчас отлежусь и открою портал. Здесь уже можно». С трудом, выталкивая из легких воздух, произнес Велес. Он отполз от брата и сейчас лежал на спине, раскинув руки и ноги. «Ты не унесешь на собой «Ты не унесешь на собой Сквозь зубы простонал ланс. «Ты истощен. У двоих сил не хватит. Сейчас бери свету, за мной вернешься позже». Ага, сейчас». Возмущенно воскликнула девушка. «Самое время поиграть в благородство». Но уж нет. Вам обоим нужна срочная помощь. А мне хватит и пара одеял, что я заберу у вас, чтобы выспаться». «Нет!» Почти одновременно воскликнули парни. Велис, забыв об усталости, скочил на ноги. Аланс приподнялся на локте. «Да», — спокойно парировала девушка. «Или вы сейчас валите отсюда». «Или я немного побегаю. Ни один из вас не в силах догнать меня. И вы все равно валите отсюда. Выбор за вами». Велес некоторое время буравил глазами девушку. Он, как и ланс, понимал, что она права, но как ее оставить одну здесь? Он окинул взглядом уже поглотившую в ближайшие деревья темноту. «Здесь могут быть звери», — возразил он. Впрочем, уже понимая, что она все равно не отступится. Ну, значит, не стоит тебе задерживаться уж слишком долго. Она улыбнулась. Да не беспокойтесь вы, все со мной будет в порядке. Дождись меня, я осторожнейду. Верес снова погрузил на себя ланца, который в бессилии что-либо изменить, а лишь скрипел зубами и спресса в портале. Улыбка стекла с лица девушки. Как же она устала. Ещё жутко хотелось пить. Вода кончилась несколько часов назад. Она не решилась сказать об этом парням. На себе экономила, как могла, а им надо было пить. За ней вернуться не раньше утра, а где-то рядом грохочет водопад, где можно, наконец, довольно питься. Да и умыться не помешает. Широко зевнув, она побрела на звуки бегущей воды. Небо было затянуто тучами, Темень ужасная. Но речка совсем рядом. Оставив вещи на берегу, Света аккуратно принялась спускаться к воде. Темнота и усталость сыграла с ней злую шутку. Наступив на ненадежный камень, она сорвалась и с головой ушла под воду. Вынырнула, отплевываясь, но стремительное течение уже подхватило ее, кружая, ударяя от торчащие из воды камни. Ослабевшие пальцы соскальзывали, они никак не могли ухватиться за мокрую поверхность, а поток уносил ее все дальше. Сколько это продолжалось, она не знала. Время перестало иметь значение. Она выбилась из сил, уже просто старалась не покалечиться о камни и не уйти под воду навсегда. Когда решила, что пора прощаться с жизнью, течение вдруг изменилось устремительным делом. И у нее, наконец, появилась возможность доплыть до берега. Собрав остатки сил, принялась грести. На четвереньках скарабкалась по влажной земле и растянулась на животе, почувствовав шелковую траву по чеку. Сколько времени она барахталась, как далеко ее унесло от места, где они расстались с друзьями. Все проблемы она решит завтра. Глаза закрылись, и девушка провалилась в блаженную сон. Гирион в шестой час мерил шагами комнату. За окном занимался рассвет. Впервые за последние несколько месяцев он не услышал ее пожелания спокойной потомной ночи. Возможно, во дворце был бал, и она уснула, утомленная танцами. Или зачиталась и незаметно для себя провалилась сон. Или что еще могло помешать ей додумать, он не успел. В дверь требовательно постучали. «Да». Отозвался он, недоумевая, кто мог потревожить его столь ранний час. Герион, ты что, не ложился? На пороге стоял Лори. Как видишь. Ответил раздраженно, зло посмотрел на брата. Понял тот, проходя и закрывая за собой дверь. С беспокойством окинул напряженную фигуру Гериона. Ты так не прервал связь с ней. Я просто должен знать, что она жива и здорова. Тихо, как будто обращаясь к себе, ответил вампир. Давай так, я сейчас отправлю на во дворец Луи. Например, с письмом и с поручением справиться с Дарью и Это тебя успокоит? Лори. Герион рухнул в кресло, закрывая лицо руками. Она молчала сегодня. Нет так привык к ежевечерним пожеланиям. Сон не шел, ведь это ненормально так привязываться к обыкновенной человеческой девушке. «Ты уже забыл, что должен найти источник?» Гирион безразлично махнул руку. «Потом. Все потом». «Собственно, я пришел не просто так». Брат тоже уселся в кресло. Вернулся отряд, который посылали к ушору. «И что там?» Спросил Гирион, продолжая думать о девушке. Они привезли голову своего командира. Герион поднял глаза, неверяще глядя на Лори. Ушор посмел убить? Да, брат, нам придется похоже собрание проводить без него и принимать непростые решения. Ушор действительно безумен. Луи оглядел Гериона с ног до головы. Приведи себя в порядок, и спускайся. А я пока отправлю Кайдена к магам. Вампир стоял, сложив на груди руки в зале для перемещения в окружении гвардейцев и терпеливо ждал появления его величества Луи. Добрый день. Король узнал его едва взглянув. Этот вампир был в числе сопровождающих глав других кланов, что приезжали на летний бал. Простите за задержку, мы не ждали сегодня гостей. Что-то случилось? А Луи сделал знак Солдатам отойти, а вампиру следовать за ним. Но тот отрицательно качнул головой. «Здравствуйте, Ваше Величество!» Вампир ответил глубокий поклон. «Собственно, мне надо передать письмо и справиться с здоровьем одной девушки, Светланы». Она танцевала на балу с лордом Гиреоном. И без того напряженный король помрачнел. Ответил совсем тихо, принимая конверт. Светлана пропала на подножье хрустальных гор. Ее ищут там один из моих сыновей, другой, впрочем, это не важно. Солдаты сейчас прочесывают берег, в том месте, где нашли вещи. Но пока безрезультатно. Луи в задумчивости вертел в руках конверт. Вампир в недоумении смотрел на мага. Эта девчонка, похоже, не только лишила покоя его господина и друга, но и в королевской семье они волнуются. Я могу узнать подробности? Пойдемте, я все расскажу подробно. Возможно, ваши люди помогут в поисках девушки.